Потеряв надежду меня убедить, лорд Сесил в конце концов сказал, — Ну, раз ты смотришь на дело так, Джон, завтра я пришлю тебе самого лучшего врача. Если он не сможет тебе помочь, стал быть, твоя болезнь серьезнее, чем я думал. Получив такое утешительное обещание, я уснул. Я теряю сто тысяч фунтов... но приобретаю положение. На завтра вечером, к моему величайшему изумлению, ко мне на чердак поднялась Алиса. Впрочем, может быть, это была Агата, она села у моего изголовья, улыбаясь обворожительной улыбкой. На ней было светло-голубое летнее платье, перехваченное широким поясом синего цвета, неотличимого от цвета ее глаз. А белокурые волосы окружали ее нежной ричкой ореолом, который пробуждал в окружающих доверие и преданность. Наконец я увидел ее вблизи. Я мог различить ее черты, говорить с ней, ее слушать. Алиса, а может быть Агата, была так добра, что сразу же обратилась ко мне, волнуясь почти так же, как я сам. Отец только что рассказал мне обо всем, мистер Джон, обо всем, что вы сделали и продолжаете делать для нас с сестрой, и я не могла не подняться к вам, чтобы вас поблагодарить. Какое мужество напасть с простой саблей на этого ужасного трубоди, выстрелить пистонами в американца, грубияна и кровопийцу, который вооружен браунингом и привык расправляться со всеми подряд? О, я дважды обязана вам своим счастьем, и даже трижды, потому что, говорят, вы отказываетесь показаться врачу, чтобы надежнее обеспечить нашей сестрой преданное, и все это ради девушек, которые для вас никто которых вы мельком видели из окошка вашего убежища. Я никогда не читал ни о чем более прекрасном. Вы настоящий герой романа, мистер Джон. Намек на трубоде как будто бы указывал, что я имею дело с Алисой. И это меня особенно взволновало, ведь Алиса была моей любимицей. Разве не ее первую? Спас я из когтей канта брючных пуговиц. Я попросила назвать свое имя, и ее ответ подтвердил мне, что я угадал. Впрочем, мое сердце и само подсказало бы мне, что это она. Алиса долго изливала свою благодарность, приписывая мне достоинства, каких я обыкновенно не проявлял, но их перечисление было тем более для меня приятным и лестным. А когда я из скромности пытался отнекиваться и даже возражать, Алиса заставляла меня умолкнуть, восторгаясь моей редкой скромностью. Я не решился признаться Алисе, что лорд Сесил ввел дочь в заблуждение, и что я непрестанно требовал вызвать не ее, а другого лекаря, она была бы разочарована, а мне легче было умереть, чем ее разочаровать. Ах, что за дивный миг! Какой награды было для меня ее присутствие, и какая счастливая идея осенила лорда Сесила, пусть даже им руководила задняя мысль. Я всегда был чувствительным, а будь я при этом еще и безумен, каких только безумств не натворил бы я ради женщин за шестьдесят с лишним лет. Но это ж другая история. Наконец Алиса выразила беспокойство о моем здоровье и взяла мою руку в свою. «По-моему, температура у вас спала, неправда ли? Да, мисс, и даже рана, по-моему, уже не так сильно воспалена. Как это меня радует!» «Лорд Сессил сказал мне вчера, что микроб теряет силу. Вы можете положиться на моего отца? У него медицинское чутье». Уже многие годы в случае необходимости он лечит наших слуг, и они болеют не чаще, чем раньше, а, может быть, даже реже. Вы меня немного успокоили. Сегодня утром в присутствии целой толпы юристов папа подписал договор с мистером Гробом. И как только вы выздоровеете, а это будет очень скоро, и сможете пуститься в путь, мы уедем из Малвинора. А пока что... В прелестном смущении...